Глава 16. Я намеревался сидеть на переднем крыльце и ждать, пока родители и бабка вернутся от Летчеров. Я даже мог себе представить, что там происходит. Женщины в задней комнате возятся с Либби. А мужчины сидят снаружи, со всеми их детишками, как можно дальше от роженицы. Их дом был через реку от нас, совсем недалеко, и мне очень хотелось сейчас быть там. Усталость здорово одолевала. Я чуть было не заснул. В лагере Спруилов было тихо и темно, но я не заметил, чтобы Телли вернулась. Я на цыпочках прокрался сквозь дом, убедился, что папа спит глубоким сном, и вернулся на заднюю веранду. Сел на краю, свесив ноги. Поля за амбаром и силостной ямой стали нежно-серого цвета, когда из-за облаков выглянула луна. До этого они прятались во мраке. И тут я увидел, что она идет по нашей главной полевой дороге. Одна. Луна как раз на секунду вырвалась из-за облака. Она никуда не торопилась. Потом все опять погрузилось во тьму. И долгое время не было слышно ни звука, пока она не наступила на сухую ветку. Телли громким шепотом позвал я. После долгой паузы она наконец ответила. «Это ты, Люк? Иди сюда!» — сказал я. «Я на веранде». Она была босиком, и при ходьбе не издавала ни звука. «Что ты там делаешь, Люк?» — спросила она, останавливаясь напротив. «Где ты была?» — спросил я. «Просто гуляла. А зачем?» «Не знаю. Иногда хочется убраться подальше от семейства». Это, конечно, имело смысл. Она уселась рядом со мной на веранде, потянула юбку выше колен и стала болтать ногами. «Иногда мне хочется от них сбежать», — тихонько сказала она. «У тебя никогда не возникало такого желания?» Да нет, пожалуй, мне ж только семь. Но я вовсе не собираюсь всю жизнь здесь оставаться. А где ж ты будешь жить? В Сент-Луисе. Почему именно в Сент-Луисе? Там играют кардиналс. Ты хочешь играть в этой команде? Конечно. Это ты здорово придумал, Люк. Только дурак согласится всю жизнь собирать хлопок. Я вот тоже хочу ехать на север туда, где попрохладнее прохладнее и полно снега. А куда? Не знаю, может, в Монреаль. А это где? В Канаде. Они там в бейсбол играют? Не думаю. Тогда забудь об этом. Нет, там здорово. Мы в школе про них проходили, по истории. Канаду первыми заселили французы. И именно на этом языке там все говорят. А ты знаешь французский? Нет, но могу выучить. Да, это легко. Я вот уже научился говорить по-испански. Хуан меня научил в прошлом году. Правда? Си. Sí. Скажи еще что-нибудь. Buenos Диас, por адиос. «Грация, сеньор. кому эста?» «Ух ты! Видишь, я же говорю, что это легко. А этот Монреаль, он далеко?» «Не знаю точно. Наверное, далеко. И это одна из причин, почему я хочу туда уехать». В спальне папе вдруг вспыхнул свет. Он осветил и дальний край веранды и испугал нас. «Сиди тихо», — прошептал я. «А кто это?» — так же шепотом спросила она, пригибаясь так, словно сейчас в нас полетят пули. «Да это просто папе. Пить захотел». Он всю ночь так то и дело встает. Папа прошел на кухню и открыл холодильник. Я наблюдал за ним сквозь сетку на двери. Он выпил два стакана воды, потом протопал обратно к себе в спальню и выключил свет. Когда вокруг опять стало темно и тихо, она спросила: А почему он все время ночью встает? Потому что беспокоится. Рики воюют в Корее. А кто такой Рики? Мой дядя ему девятнадцать. Она немного подумала над этим, потом спросила он красивый? «Не знаю. Никогда об этом не задумывался. Он мой лучший друг, и я очень хочу, чтобы он вернулся домой». С минуты мы думали о Рике, продолжая болтать ногами. «Слушай, Люка, ведь пикап перед ужином куда-то уехал. Не знаешь куда?» «К летчерам.